какой-то степени специфическим, свойственным по преимуществу Полевскому району, по моим наблюдениям, можно считать лишь апоэтизированный образ старых людей. В других районах случалось слыхать о старике или даже о старце. В последнем названии, по-моему, чувствуется отзвук старообрядчества, наделенным некоторыми сходными признаками. Этот старик или старец, так же как старые люди, собирает богатство в одно место, ограждает заклятием, переносит от людей. Остальные фантастические образы, как уж говорилось выше, не представляют собой ничего нового. Везде хранители хозяин золота – змей, змеиный царь. Везде ему служат змеи, некоторые змеи – его дочери. Не знаю, как по Северному Уралу, но по Среднему и Южному, этого фантастического змея чаще зовут Полозом, Великим Полозом. Вероятно, потому что здесь издавна идет разговор, частично поддерживаемый натуралистами прошлого, Сабанеев, например о существовании особо крупного вида змеи – полоза. Не менее широко был известен и образ горной, каменный золотой девки, хозяйки горы. По всему Уралу бродил и серебряный олень, и его разновидности – зверь, лось, золотые рога, и козел, серебряная копытца. Случалось слышать о синих огонечках, и об огненных ушах, и о синем паучке, хранителе богатства. Только этот паучок не имел дальнейшего превращения но его лапы имели свойство далеко вытягиваться по земле, и прикосновение их к голове человека вызывало сон, переходивший в смерть. Упоминался и детка Филин, почему-то всегда в роли противодействующего полозу. Но не встречался больше образ лисички, как в сказке «Золотой волос». Можно думать, что этот образ пришел извне. При всей замкнутости Сесердского заводского округа в пору крепостничества все-таки на горных работах были заняты и башкиры. Об этом легко догадаться хотя бы по речевым признакам. Кроме широко распространенных слов, вроде «елань», «тулаем» и других, здесь были понятны такие, как «сармак», то есть «выгода», «польза», «камча», «плеть». Встречалось даже русское словообразование от башкирских корней, например, «тартмачить», «торговать в разнос». Понятно, что и башкирский эпос был в какой-то мере известен русским горнякам. И ходовой в башкирской сказке образ «Лисички-свахи» перешел, видимо, оттуда. Происхождение образа Полоза, змея-хранителя золота, как-то совсем не интересовало. Этот образ казался с детства привычным. Думаю, однако, что образ пришел не от древней символики и не от морализаторских разговоров, а от внешних окружающих впечатлений. Любопытно, что вклады искательской рецептуре рекомендовалось подглядывать след Полоза, его кольца в вечерние часы, после чего они уходят в землю. Купание же змеевок и полоскание в реке золотых коз можно было увидеть чаще всего ранним утром. Не случайно, конечно, говорилось, что сквозь камень проходила не всякая змея, а лишь бронзово-золотистая медянка. Предположения о происхождении образа хозяйки горы уже высказывались. Здесь надо лишь повторить, что этот образ далеко перерос свой первоначальный. Хозяйка горы стала олицетворением мощи, богатства и красоты недр, которые раскрываются полностью только перед лучшими представителями трудящихся. Образ ящерицы как воплощение хозяйки горы достаточно ясен для всякого, кому случалось видать открытый выход углекислой меди или ее разлом. По цвету, а иногда и по форме, здесь сходство очевидное. Можно думать, что подвижность и веселый вид ящерицы получили отражение в образе хозяйки горы. Недаром хозяйка всегда изображалась очень подвижной, Быстрой в решениях, большой насмешницей и мудровальницей, которая любила потешиться не только над неугодными ей людьми, но часто ставила в затруднительное положение и тех, кто ей нравился. Впрочем, эта сложность фантастических образов раскрывалась лишь в сказках горнятского направления. У искателей все это было гораздо проще. Вся тайная сила одинаково представлялась только хранителем богатств. Задача у всех их – Полоза, Змеева, Козовки, Горной Хозяйки – была одна не допустить человека к богатству. Чтобы это было легче осуществить, вся тайная сила изображалась самой страшной, да еще окружалась всякими чудовищами, вплоть до рогатой лошади с чугунными копытами и быка с медвежьими зубами и змеиным хвостом. Но даже в разговорах этого типа больше налегали на хитрость хозяйки, а не на ее страшный вид. Такими же изображались и ее слуги. Они могли завести в такое место, откуда трудно было выбраться. Могли испугать бегущими навстречу огнями, могли, наконец, погубить слабыми по виду руками старухи сенюшки Чтобы преодолеть все эти страсти и хитрости, человеку надо было знать тайность. К сообщению этой тайности секретного слова, средства, приема, и сводилось основное содержание сказов кладоискательского типа. Совсем иную нагрузку получила тайна-сила в сказках чисто горняцкого характера помощью этой силы неграмотный горнорабочий и старатель прошлого прежде всего хотели объяснить себе многие непонятные явления, которые приходилось наблюдать при горных работах. Откуда так много богатства в гумешках? Десятки лет сотни людей надрываются над добыванием и подъемом руды, а ее не убывает. Почему это? И фантастика дает простой и легкий ответ. Гумешки – это склад, оставшийся от старых людей, которые сюда захоронили все богатство. Откуда самородки в верхних пластах? Те же старые люди разбросали или не подобрали? Куда исчезла золотоносная жилка? Полос отвел золото. Как оказалось золото внутри кварца? Змеевка прошла, на ее пути остались золотые блестки и капельки. Почему один рабочий гораздо удачливее, добычливее другого? Ответ напрашивается простой. Тайна сила помогает. Чем-то приобрел ее расположение, но чем? При ответе на последний вопрос явственно выступает вторая нагрузка тайной силы сказов. Условия труда в горе в крепостное время были самые тяжелые. В сущности, это была самая тяжелая форма каторги, из которой выхода вовсе не было. В таких безвыходных условиях крепостные горнорабочие могли мечтать лишь о помощи со стороны непонятных им тайных сил. В результате хозяйка горы, полос и все их слуги из безразличных хранителей недр превращаются в силу дружественную горнорабочим и определенно враждебную противодействующему барину и всем его прислужникам. Естественно поэтому, что в таких сказах появляется много крайне непонятного и невыгодно для заводского начальства. Сказы начинают преследоваться, и поэтому они становятся тайными. Их передают тайком от начальства, которое обычно изображается в сказах в довольно непривлекательном виде. Можно думать, что у тайной силы сказов была еще одна нагрузка. Заводское начальство крепостного времени по своей грамотности стояло не выше рабочих. Она тоже верила в существование тайных сил, поэтому рабочим иногда можно было прикрыться этими тайными силами. Например, в сказах отмечалось, что в руднике людей не пароли. Мотивировалось это боязнью начальства лютовать во владениях хозяйки горы. Нарушивший этот обычай приказчик понес заслуженное наказание. Причем смерть приказчика и обстоятельства ей предшествующие так и тянут сказ к другой, совершенно реальной концовке. Может, рудничные сами все это подстроили, и приказчика в рудничную зелень затоптали, а на хозяйку одна слава пущена. Такое же примерно положение в сказе «Две ящерки». Там из рудника исчезает прикованный цепями рабочий, потом он появляется в заводе, замораживает печь в бедеплавильне и после этого совсем скрывается. Объясняется это чудесным содействием хозяйки горы, но легко предположить и другое. Пустить славу на хозяйку рабочим было выгодно и потому, чтобы отвести от себя наказание, и потому, чтобы поддержать и укрепить у невежественного заводского начальства суеверный страх перед тайными силами, которые помогают рабочим. Хмелинин не был единственным рассказчиком тайных сказов своего района, но бесспорно рассказывал лучше всех, кого мне приходилось слыхать. Его огромный горняцкий опыт позволял ему встать выше старательских примет, поверий и всех подобных тайностей. Старик относился к ним критически и никогда не засорял свои сказы рогатыми лошадьми и разной кладоискательской рецептурой. В силу этого в сказах оставалась лишь та исторически ценная часть фантастики, с помощью которой неграмотный горнорабочий прошлого пытался осмыслить непонятные ему явления геологии. Отбрасывая кладоискательскую шелуху, порой насмехаясь над ней, Хмеленин зато очень живо изображал тайну силу. Как сознательную помощницу рабочих, однако далеко не всех, а только таких, кто не робел перед начальством, не унижался, не жадничал при удаче, честно выполнял свои обязательства перед товарищами по работе. Большой жизненный опыт, живой ум и несомненный талант художника давали Хмеленину возможность легко и свободно вводить в сказы живые детали из жизни горняков хорошо видеть и слышать героев своих сказов, в том числе и тайную силу. Хмеленин говорил, что перенял сказы от своих стариков, и это было верно. Он, конечно, слыхал еще в детстве все, что говорилось в Полевском заводе о земельном богатстве и его таинственных хранителях. Отбросив из этого материала кладоискательские тайности, приметы и рецепты, он принял на веру все остальное и строго его хранил. Когда, например, стариков возражали по поводу старой дороги, доказывали, что такое тут не могло быть, он все-таки отстаивал свое, и оказалось, был прав. Эта особенность позволяет думать, что и другие исторические детали из периода колонизации завода из времени Пугачевского движения также верны. И вообще, сказы кажутся историей, рассказанной крепостными горнорабочими, где отразилась не только беспросветно тяжелая жизнь горняка, но и его наивная фантастика и его неясная мечта о каких-то иных временах, иных условиях жизни. в Сказы Хмеленина никем не были записаны, и это вполне понятно. Настоящих грамотных в заводе тогда было совсем немного. Доктор, учитель мужской школы, две учительницы мужской же школы и две женской. Вот и все грамотные, кто мог произвести эту запись. Была, правда, еще группа заводских служащих, но она по состоянию своей культуры не могла оценить сказы по достоинству. Большинство этих служащих были или вовсе малограмотные практики заводского дела, или люди с хорошим почерком и бойким счетом. Управитель, надзиратель, лесничий были, конечно, чуть пограмотнее, но это уже было начальство, которое свысока смотрело на старичонку-караульного. Этим важным людям было не понять, что неграмотный старичонка с редкой глубиной прочувствовал и понял жизнь горнозаводского рабочего и как подлинный художник сумел передать ее и всю историю округа в образах гораздо ярче и правдивее, чем делали это официальные историки. Да, впрочем, Хмеленин и сам не стал бы рассказывать начальству или рассказал бы так, что записывать нельзя. Раз мне удалось, притаившись за углом у заводских магазинов, слышать, как старик рассказывал в присутствии начальства, и я рад, что это больше не повторилось. Сказ о хозяйке Медной горы превратился в такую грубую похабщину, что мне до слез было обидно и за Степана, и за хозяйку, которые так нравились в этом сказе. Когда сказал об этом старику, он спокойно ответил. «Так ведь тут надзиратель сидел. Разве при нем можно по-доброму-то сказывать? Не для них, поди это сложено, не им и слушать». Подобную же маскировку худыми словами мне приходилось наблюдать у сусердского песенника-импровизатора Н.Н. Медведева. Обычно скромный в быту и воздержанный на язык, он всегда был нарочито грубым в своих песенных импровизациях, посвященных барину, заводскому начальству или попам. Воспроизведенные по памяти, притом почти через полвека, сказы Хмеленина, конечно, потеряли ценность фольклорного документа. Неизбежно кое-что могло прийти и от других сказителей, и от производившего запись. И если даже в таком виде сказы были замечены и вызвали широкий интерес, то это лишь говорит о высокой значимости фольклора, связанного со старыми уральскими рудниками. Мне кажется, и теперь не поздно старательно собрать и самым внимательным образом обработать рассказы стариков около таких старых месторождений, как Медно-Руднянская, Быньговская и особенно Березовская и Мурзинская. Бывшая же Турчаниновская Медная гора настоятельно требует своей полной истории.